Весь день командующий Густавссон провёл на ногах, перемещаясь от стены к стене, от кузниц к кардиналам. Солдаты и офицеры знали своё дело. Однако кто-то должен был собирать воедино их умения и держать в уме весь оборонительный потенциал крепости. Дрова, железо, камни, запас стрел и тюленьего жира, ядра для баллист, сборка которых должна была завершиться в ближайшие часы. Все эти заботы ни на минуту не оставляли командующему, и даже краткий перерыв воспринимался им как непозволительное расточительство. Только когда стемнело, он ещё л возможном вернуться в располагавшуюся во внутреннем замке ставку. Наскоро поужинав, Густавссон лёг на кушетку и завернулся в солдатское одеяло. Но уже через полтора часа его разбудил шум на лестнице. Лейтенант Болеслав и капитан Лоуд что-то горячо обсуждали, перескакивая через ступени. Дверь распахнулась, и они ввалились к командующему без всяких церемоний. "Ваше превосходительство!" воскликнул лейтенант Болеслав. "Ваше превосходительство, лазутчики проникли в крепость!" Дополнил капитан Лоуд, пока Густавссон промаргивался после короткого сна. Кажется, ему даже приснился сон, что-то из детства, какое-то неопределённое солнечное счастье. Сколько лазутчиков, откуда проникли, где они сейчас? С расстановкой произнёс командующий и принялся натягивать сапоги. Слуга оббежав непрошенных гостей, бросился помогать, но Густавсон отстранил его, сказав: "Я сам. Их двое, ваше превосходительство. Двое? А почему вы кричали на лестнице так, будто Рембуржцы вышибли ворота?" Начал сердиться командующий. Болеслав и Лот переглянулись. Вышло действительно некрасиво. Дело в том, ваше превосходительство, что лазутчиков подняли в крепость разведчики. Сержант Прядекс желал немедленно повеситься от позора, но его отговорили. Что за вздор? Сержант не имеет права вешаться. Его удел смерть в бою. Натянув второй сапог, командующий притопнул о пол и, поднявшись, стёрнул с вешелки китель. заставив лязгнуть висевшие рядом доспехи. Как могло случиться, что подняли чужих? Ночь сегодня очень тёмная, ваше превосходительство. Разведчиков спустили, чтобы те притащили пленника для правды. Да только что-то не заладилось, и началась свалка прямо под стеной. Двоих разведчиков рембушцы зарубили, других ранили, а потом дёрнули за верёвки, как это принято у наших разведчиков. Вот их по ошибке и подняли на стену. Это просто анекдот какой-то, покачал головой Густавсон и отдёрнул мундир. Такого даже в Ахмелю никто не рассказывал. Лейтенант и капитан подавленно молчали. Они чувствовали стыд за случившееся, хотя и имели к руководству разведчиками отдалённые отношения. Где теперь эти лозутчики? Теперь уже в городе, ваше превосходительство, тихо проговорил капитан Лоут. В городе? поразился Густавсон. Так точно. Они устроили на стене переполох, прыгали с яруса на ярус, сшибали солдат вниз. Стрелки не смогли попасть в них, так быстро они бегали. Правда, подранили одного своего. Но как они могли пройти через галерею? Её же охраняет полновесный егерский взвод. Прорубились, ваше превосходительство. Что значит прорубились? Положили весь взвод? Не весь, ваше превосходительство, многие ранены. Да только это не люди оказались, а совсем иные народности. Что? А пять эльфы, воскликнул Густавсон, пометив странной тонкой стреле, которой был убит прославленный ороболетчик Йсмунсен. Орк и гном, ваше превосходительство. Но ведь гном маленький, левая щека командующего задёрглась. Как же он мог кого-то рубить? Раненые говорят, что гном был злопующий орка, кричал неимоверно и летал над всеми. Ниначе колдовство ваше превосходительство. Что значит летал? просепел командующий. Их захватили в галерее. Так гном перемахнул через головы егидерей и стал рубить их в стылу. Так взвод и был рассеян. Капитан Лоуд развёл руками. Он не знал, как объяснить удивительные возможности вражеских лазутчиков. В комнате повисла тишина. Было слышно, как бьются о стекло лампы, влетевшие в окно мотыльки. Лазутчиков нужно найти. Если они таковы, как вы рассказали, могут и ворота отбить при удаче. Поэтому найти обязательно, а пока усилить охрану ворот. И скажете из резерва людей взять. Зачем из резерва? У нас целый взвод дармоедов в казарме охраняет. Возьмите там половину, а за перебежчиками пусть остальные присматривают. Возможно, в скорости выпустим их. Я узнавал, ведут себя хорошо. Слушаюсь ваше превосходительство. Что у нас на северной стене? Пока тихо. ответил лейтенант Костры жгут, ещё не жгут, но скоро запалят, и штурмовать, судя по всему, тоже будут с севера. И подойдут близко, на севере нет ни одной баллисты, добавил капитан Лоуд. То-то -то и оно, никому и в голову не приходило, что какой-то завоеватель решиться войскавые порядки тылом к замку Тарду выставлять, а эти видать отчаянные. Где же наш конвендор с подкреплением, ваше превосходительство? спросил лейтенант Болеслав. Возможно, вы торгует у союзников более выгодные условия, ответил Густавсон, хотя по адресу конвендора Ему хотелось сказать совсем другое. Я вас больше не держу, господа. Идите, а я ещё попытаюсь уснуть.